Словно собственной неуверенности было мало, свежую охапку дров в костер сомнений подкинул Костя. Неделю после возвращения из вымышленной поездки мы говорили лишь о делах. Эфирная сетка, прихоти гостей, новые заскоки Мисюрова. Тем было, хоть отбавляй. Но перед субботой, после особенно напряженной передачи, терпение друга все же лопнуло. Жан. Он присел на диван в моем кабинете и зарылся пальцами в шевелюре. «А вообще, о важном ты ничего не хочешь мне рассказать?» Можно было, конечно, разыграть глухую и понадеяться, что неожиданный интерес Кости пропадет так же быстро, как и родился, но что-то подсказывало «не стоит». О чем? Нисколько не стесняясь, я стянула через голову удобный серый гольф и надела кремовую полупрозрачную блузку с целой дюжиной маленьких пуговичек. Одного нетерпеливого мужчину сегодня вечером ожидал специальный сюрприз. О поездке в Москву, о том, почему ты -то всю неделю сама на себя не похожа. Костя бросил хмурый взгляд из-под «Не похоже». Чтобы не улыбнуться, пришлось прикусить щеку изнутри. «Нет. Хоть священника приглашай». Я удивленно уставилась на друга. «Экзорциста», — тут же пояснил Костя. «Эм, нет. Не изгонять бесов, не отпевать меня, пожалуй, не нужно. Потом, может быть, но сейчас точно не стоит. А сейчас не стоит из-за...» Костя взмахнул рукой, предлагая мне продолжить фразу. «Из-за того...» Признание, которое я сдерживала в себе целую неделю, уже рвалось наружу. Так и хотелось сказать «потому что у меня роман, роман с Русланом». Только язык не повернулся. «Я сплю Серебряковым. Ума не приложу, что из этого получится, и с чем я останусь». Но так и вышло. Реакцию Кости нужно было снимать на видео. Казалось, даже оранжевая бабочка, последнее пижонское приобретение, обмякла в бесформенную тряпочку. Друг с минуту, долго, внимательно рассматривал мое лицо, а потом тяжело вздохнул. Костя. Уже без веселья тихо позвала его я. Я счастлива. Опустилась рядом на диван. Конечно. Правда. Угу, заметно. Клянусь тебе. Орлова, ты в курсе, что на немецком счастье это глюк? Глюк? Нервно хохотнула. Ага, глюк. Звучит, как наша галлюцинация. Теплая рука легла мне на плечо. Забавно. Не находишь? Забавно ли? Одно совпадение на миллионы такое яркое. Нарочно не придумаешь, а уж веселиться. Счастье, глюк, не было для меня забавным. Оно скорее напоминало горькую микстуру, которую хотелось выплюнуть и забыть. Впрочем, друзья на то и друзья, чтобы безошибочно попадать по болевым точкам.